Роберт Шекли. Бесконечное множество ангелов. Первое явление. Дело было в штате Пенсильвания, городке Хоупсвиль. Герби Блум, возвращаясь домой, решил срезать путь и двинул напрямик через пустырь. Местность была вся в буграх и яминах, заросшая сорной травой и кривыми деревцами, а сбоку вдоль пустыря тянулась ирригационная канава со стоялой водой. Кому принадлежал сей заброшенный участок – большой вопрос. С одной стороны, пожилая миссис Сакчер имела на него право, поскольку еще в 1889 приобрела землю в собственность. Но с другой стороны, налог на эту собственность не платился полвека, и городской совет имел право на отчуждение и приватизацию участка. В этом случае миссис Сакчер честно заплатили бы рыночную цену. Но не только в праве миссис Сакчер на землю заключалась проблема. Еще несколько стариков, живших в Мичигане и Калифорнии, претендовали на участок. И свои претензии они подкрепляли соответствующими бумагами. Выглядели бумаги довольно сомнительно, но никто пока не доказал, что они фальшивые. А следовательно, до установления личности истинного владельца, с этой землей ничего нельзя было сделать. У городского совета не было даже средств на экспертизу всех предъявленных купчих. Даже если бы эти средства и имелись, разбирательство с фальшивками обошлось бы, пожалуй, дороже, чем стоил сам пустырь. А еще на эту землю претендовала железнодорожная компания Лихайм Гудзон», располагавшая документами о том, что дедушка миссис Сакчер, Антонио, позволил проложить через его владение рельсы, а заодно не возражал против разработки полезных ископаемых, буди таковые здесь найдутся. И хотя бумага еще больше смахивала на фальшивку, чем остальные, игнорировать ее городской совет не мог, поскольку железнодорожные магнаты знамениты своей любовью к сутяжничеству и патологической жадностью, норовят захапать все, что плохо лежит. Вот почему фирме Сайсен Builders так и не удалось выровнять участок и построить на нем торгово-развлекательный центр. Этот пустырь был облюбован для первого за текущий период эксперимента, и его сомнительная принадлежность, безусловно, послужила фактором выбора. Другим фактором, возможно, явился сам Герби Блум, но это пока не доказано. Итак, произошла встреча человека и ангела, причем с глазу на глаз, а не в присутствии истеричной толпы. Истеричная толпа появится несколько позднее, когда миссис Сакчер, без разрешения городского совета, поставит на пустыре киоск с вывеской, оповещающий о том, что на этом месте состоялось первое явление ангела в новейшую эпоху, и начнет бойкую торговлю соответствующими сувенирами. Изготовление сувениров, трепичных ангелочков, возьмут на себя три племянницы миссис Сакчер, а цена будет всего доллар за штучку. «Миссис Сакчер не греши толчностью. Позднее, после ее смерти, и земельный участок, и ларек, наследники продадут корпорации «Ангел Интерпрайзис», которая поставит дело на широкую ногу и даже попытается вытянуть из «Ангела» письменное свидетельство о том, что его явление произошло именно здесь. Но из этого ничего не выйдет. У «Ангелов» нет коммерческой жилки. Итак, Герби в одно прекрасное июньское утро Шел из дома миссис Сакчер, где он снимал комнату, в Хоупсвильский гимнастический зал, где он выдавал напрокат бутсы и прочий спортивный инвентарь, а заодно приторговывал лимонадом Гатарейд и батончиками Пауэр-бар. Тропинка через пустырь позволяла сократить путь на целую милю, и если бы не цветущая амброзия, прогулка доставляла бы удовольствие во все времена года. Обычно она проходила без приключений, но только не в этот день. Шагая своим привычным маршрутом, Герби заметил незнакомца. Тот полулежал, привалившись спиной к бугарку, аккурат посреди участка. Одет незнакомец был во все светлое, а за спиной белело нечто похожее на крылья. Герби поспешил к нему, предположив, что человек попал в беду. Добряк он был этот Герби. И можете не сомневаться, что данное обстоятельство также учитывалось комиссией по изучению ангелов. Приблизившись, Герби понял, что незнакомец весьма молод, и у этого юноши была пара больших белых крыльев, не то прикрепленных к спине, не то растущих непосредственно из нее. «Вам не здоровится? – спросил Герби. «Никогда не чувствовал себя лучше», — ответил незнакомец, вставая. «Оказалось, крылья длиннее его самого, верхние края поднимаются над ушами, а нижние метут землю». «А у вас как со здоровьем?» «Нормально», — ответил Герби. «Вы уверены, что у вас все в порядке?» «Конечно», — последовал ответ. «Просто мимо пролетал. Гляжу, симпатичное местечко. Неплохо бы здесь полежать. Ну и полежал». «Да, тут хорошо», — подтвердил Герби. «Бывает, я по этому пустырю весь день напролет гуляю. В выходные, конечно. А еще в городе есть парк. Но он ухоженный слишком. «Понимаете, о чем я?» «Я понимаю, о чем вы», — сказал незнакомец. «Да, этот пустырь кажется идеальным местом, чтобы вздремнуть, а после глотнуть нектара». Только сейчас Герби заметил в руке собеседника золотистую бутылочку. «Ага, для нектара в самый раз», — согласился он. «Ладно, если вам моя помощь не требуется, пойду-ка я дальше. На работу опаздывать нехорошо». Он и пяток шагов не успел отойти, как услышал. «Между прочим...» «Да», — остановился и повернулся Герби. «Вы заметили, что у меня крылья?» «Заметил вообще-то», — кивнул Герби. «Но решил не спрашивать, а то вдруг вы их стесняетесь». «Какое благоразумие! Но почему я должен их стесняться?» «Да по телеку показывали, как люди рождаются с лишними частями тела или нарочно их отращивают». «Руку там, ногу. Вот я и предположил, что вы из этих, и можете насчет своих крыльев комплексовать». «Я ничуть не комплексую. Там, откуда я родом, носить крылья в порядке вещей». «Понятно. А если я поинтересуюсь, откуда вы родом, это не будет невежливым?» «Разумеется, не будет. Я из рая, он же Эдем». «Эдем — это вроде город в Техасе». «Может, и так». но к моему месту жительства Техас никакого отношения не имеет. «Я прилетел оттуда», — указал незнакомец вверх, — и крылья дрогнули. «Рай находится наверху». «Так-так, явились из рая, пьете нектар, имеете крылья, значит, вы ангел». «В яблочко», — воскликнул собеседник. «Впрочем, я был уверен, что вы догадаетесь». «У меня получилось не сразу», — заскромничал Герби. «Все-таки у ангелов необычная внешность. Можно спросить, чем вы тут занимаетесь? В смысле, для чего прибыли именно в Хоупсвиль и явились именно ко мне?» «Надо же было откуда-то начинать», — пожал плечами ангел. «Вот вы увидели меня, а от вас узнают другие». «Нет, что вы», — пообещал Герби, — «я никому не скажу». чего же не сказать?» «Хотите, чтобы меня приняли за сумасшедшего?» «Такой риск есть», — признался ангел. «Но разве вы недостаточно смелы, чтобы отстаивать свои убеждения?» «Да откуда у меня убеждения?» — удивился Герби. «Разве что. Может, вы иудейский ангел? Нет?» Ангел отрицательно покачал головой. «Я существо светское. А разве бог, которого вы представляете, не еврейского происхождения?» «Бог тоже не религиозен, но к кому-то он относится лучше, кому-то похуже, как и все мы». «Вы на что намекаете?» «Просто обращаю ваше внимание на то, что Богу вряд ли нравятся люди, не помогающие его ангелам». «Это угроза?» «Помилуйте, ни сам Бог, ни его представители, к числу которых я принадлежу, не угрожали еще ни одному человеку». «С другой стороны, если вам однажды понадобится услуга...» «В этом случае вы будете вынуждены задать себе вопрос, а что хорошего я сделал для Господа, чтобы рассчитывать на его благодеяние?» «Я вас понял», — кивнул Герби. «И какие мысли на этот счет?» «Мысли такие. Нелегко быть единственным евреем в захолустном американском городишке. Отчего бы вам не обратиться к кому-нибудь другому?» «Не я выбрал вас», — ответил ангел. но я уполномочен предложить вам очень редкую, поистине чудесную возможность. Стать жертвой Гоев, которые забросают меня камнями. Стать нашим пророком, а также поверенным рая в Организации Объединенных Наций, когда нас аккредитуют там. У Герби глаза полезли на лоб. Надеетесь, что вашу братью пустят в ООН? Почему бы нет? Мы представляем реально существующую территорию. Или вы считаете рай выдумкой? Обдумав слова ангела, Герби спросил. «Поверенный, это что за должность такая?» «Будете от нашего лица выступать перед прессой и за очень хорошее жалование. На прокате спортивной обуви столько не заработать». «Так вам известно насчет проката?» «Прежде чем явиться вам, я навел справки». «В этом городе уйма полоумных христианских сект», — рассудительно заметил Герби. Они меня в клочья порвут, когда я расскажу о нашей встрече. Напрасно беспокоитесь. Могу со стопроцентной уверенностью предсказать. Сектанты очень заинтересуются и соберутся здесь, дабы увидеть меня собственными глазами. А потом... Потом я сотворю чудо, и мы обзаведемся последователями. И какое же чудо вы намерены явить? Могу превратить воду в вино. Эта публика предпочла бы вину пива. особенно если с каждой кружкой выдавать стопочку южного комфорта. Спасибо за хороший совет, Герби. Услуги советника мы также собираемся оплачивать. Все эти бытовые мелочи крайне важны. А теперь прошу вас отправиться в город. Пора распространять благую весть. Ладно, но если меня привяжут к шесту и сожгут, не забудьте, что должны мне услугу. О половой принадлежности ангелов К ангелам обычно применяется местоимение «он» или «она». По традиции они считаются бесполыми, хотя по другой традиции эта первая традиция считается чепухой. Наши наблюдения позволяют утверждать, что ангелы выглядят как мужчины и женщины с крыльями. Полусонное выражение лица, столь характерное для ангела, часто расценивается как признак крайней доброты или ее сестры наивности. Цвета кожи и волос могут быть самыми разными. Встречаются и ангелы-альбиносы, и чернокожие с синеватым отливом. Есть ангелы-дети, иногда ошибочно называемые херувимами. Никто и никогда не видел ангела голым, так что науке неизвестны средние размеры и типичные формы их половых органов, если таковые вообще имеются. Были попытки выяснить это с помощью рентгена, но носимые ангелами легкие светлые одежды, похоже, непроницаемы для излучений любого рода. Правда, это всего лишь гипотеза. Ученым не удалось заполучить необходимые для экспертизы образцы тканей. Некоторые фирмы проявили интерес к промышленному производству ангельского платья, но их запросы были оставлены без внимания. Вездесущность ангелов Сначала был один ангел, Тот, который вышел на контакт с Герби. На следующий день их явилось множество. Через год на Земле уже работало ангельское посольство, а вскоре они получили аккредитацию в ООН, стараниями ее тогдашнего президента Картрайта. Он отдавал долг своему мормонскому детству, когда ему было видение, связанное с ангелами. Научное доказательство существования ангелов. Великая религия Америки и большинства стран западного мира называется наукой, и первый ее закон требует выяснить, действительно ли существа, выдающие себя за ангелов, являются ангелами. Если исследования по данной теме дадут позитивные результаты, надо будет перейти к следующему вопросу. Что собой представляет ангел? Какие у него характерные признаки и чем он отличается от человека? И, наконец, если эти существа, выдающие себя за ангелов, на самом деле ангелы, является ли данный факт доказательством существования рая или Бога, или, по крайней мере, основанием считать таковое существование возможным? Ученые моментально зашли в тупик, поскольку ни один ангел или ангелица не пожелали предоставить образцы мышечной ткани или крови, не согласились пройти различные процедуры, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть реальность этих созданий. И не сказать, что они нарочно наводят тень на плетень. Ангелы просто хотят жить по-своему, как это делают все остальные. У них есть полномочный представитель — Герби. Вот к нему и следует обращаться с любыми вопросами. Но Герби и сам ничего не знает. После той первой встречи ангелы не сказали ему о себе ни словечко, Ни на один вопрос не ответили. Он не получил от своих работодателей никаких распоряжений. Казалось, о нем попросту забыли, и его это более чем устраивает. Плохо ему, что ли, живется. А поиском научных доказательств существования ангелов пусть занимается кто-нибудь другой. Ангелы и крылья. На земле ангелы, те, которых мы видим, крыльями своими пользуются на всю катушку. Даже, можно сказать, злоупотребляют их применением. Ангела не заставишь подниматься или спускаться по лестнице, если он может взлететь или спикировать. Клифтом лифтам, эскалатором и лестницам они стараются не приближаться. Посещая нью-йоркские магазины, проще простого встретить ангела. Они обожают парить под сияющими потолками огромных торговых залов в ароматизированном воздухе. Их полно в Сакси на Пятой Авеню, в Бергдорф Гудман. а больше всего им пришелся по нраву «Блумингдейл». Иногда там не продохнуть от ангелов, особенно в дни январских распродаж. Непонятно даже, как им удается уворачиваться друг от дружки. Но столкновений не бывает. Тут надо отдать должное ловкости этих летунов. Не зафиксировано ни единого случая, чтобы ангел наткнулся на ангела или чтобы они спутались крыльями и, отчаянно трепыхаясь, шлепнулись на землю. Похоже, они обладают природным радаром, неплохо бы в этом убедиться, но ангелы, похоже, никогда не согласятся пройти обследование. В помещениях менее просторных, таких как квартиры, офисы и небольшие магазины, ангелы своими движениями больше напоминают моль, нежели птицу. В комнате может роиться уйма моли, но вы никогда не увидите, чтобы столкнулись две особи. Полет ангела в условиях густого роя представляет собой комплекс приемов, таких как частое биение крыльями, зависание и рывки. Аналогичные движения можно увидеть, наблюдая за мотыльками и бабочками. Как вообще ангелам удается летать? На первый взгляд они это делают исключительно благодаря мускульной силе. Однако, хотя в полете они действительно машут крыльями, наука утверждает, Этой энергии недостаточно для длительного пребывания ангелов в воздухе. Ученые доказали, ангел со средним размахом крыльев, каковой размах, к сожалению, определен визуально, а не путем точных замеров, и обычным телосложением, не обладает достаточной силой даже для взлета, не говоря уже о движении в том или ином направлении. Во множестве научных докладов категорически утверждается, Площадь крыльев слишком мала, а мускулы слишком слабо развиты, чтобы создать необходимый для взлета импульс. Ангелы никак не высказываются на подобные темы, только Герби однажды заметил. Да, все правильно, но они, тем не менее, летают. На вопрос, является ли это чудом, ангелы пожимают плечами и говорят. Если верить тому же Герби, а что им не является? Конечно. Это нельзя считать ответом. Ангелы и будущее. Многие почему-то думают, раз уж ангелы живут среди нас, мы получим ответы на все вопросы касательно будущего. Как выяснилось, такие надежды не имеют под собой почвы. Нам по-прежнему неизвестно даже, существуют ли рай и жизнь после смерти. Мы располагаем только домыслами герби, а они, по всей очевидности, не стоят выеденного яйца. И если на то пошло, несомненное присутствие ангелов и их молчание дали нам гораздо больше вопросов, чем ответов. Ангелы и трудовая занятость. Вскоре после того, как рай получил место в Организации Объединенных Наций, мы узнали, что ангелы вовсе не белоручки. Естественно, особые физические свойства дают им преимущество в доставке предметов и информации. Какая женщина не придет в восторг, если цветы от поклонника ей передаст крылатый курьер? Но увидеть на пороге ангела с коробкой пиццы? Эти существа охотно берутся и за более весомые грузы. Десять-двенадцать ангелов поднимут в воздух, перенесут и поставят, куда вам надо, автомобиль. Их расстояние в тысячу миль не смутит. Они даже через океаны и континенты запросто перемещают тяжелые грузы. По словам Герби, им очень по душе физические упражнения. Однако Герби, как всем известно, горазд на выдумки. От пиццы и автомобилей – один шаг до транспортировки людей. Человек в легком паланкине, переправляемый воздушным путем из офиса на Уолл-стрит в загородную резиденцию – обычная картина в наши дни. Между прочим, не только богач может себе позволить такую услугу. Богачи, конечно, лидируют. Но ангелы, оперируя каким-то экономическим законом их собственного изобретения, постарались свой экзотический сервис сделать доступным для всех, снизив расценки до приемлемого уровня. Популярность ангельского обслуживания сказалась на эмиграции крылатых существ. Спрос рождает предложение, и количество ангелов на Земле, занятых в сфере бизнеса, которые уже стали традиционными для них, неуклонно увеличивается. их охотно нанимают авиакомпании в качестве разведчиков, заранее предупреждающих об опасности. Говорят, что от ангела на борту лайнера проку больше, чем от радара. Ангелы и экстерриториальность. Прежде чем схлынула первая волна энтузиазма, некоторые страны предоставили ангелам особые привилегии. Так Ватикан выделил им небольшую часть церковной собственности за пределами Рима, разрешив пользоваться ею на их усмотрение, вплоть до управления этой собственностью по ангельским законам. Охваченный наивным восторгом, новоизбранный Папа уверовал, что присутствие ангелов воплоти является доказательством доктрин католической церкви. Герби сразу поднял насмех эту концепцию, и ни одно другое направление христианства, равно как и иудаизм с мусульманством, не приняли ее. Однако на первых порах эту папскую ересь поддержала немало сект. Ангелы никогда не декларировали своей принадлежности к тому или иному религиозному течению. С другой стороны, они и не отрекались ни от кого во всеуслышание. От ангела не услышишь, что некой группе верующих гарантировано теплое местечко в раю, или что туда строго-настрого заказан путь неверующим. Ангелы и любовь. Неизбежно находились люди, которые влюблялись в ангелов. Бывала ли такая любовь взаимной? О подобных случаях науке ничего не известно. Ангелы живут замкнутым сообществом, и предложение вступить в любовную связь или даже в брак с каким-либо конкретным человеком вызывает у них улыбку. Они даже не рассматривают такую возможность. По крайней мере, так утверждает Герби. Ангелы и деньги. Но зачем ангелам нужны денежные средства? «В раю они бесполезны», — признал Герби в одном из интервью. «Но от них может быть прок на земле». «Возможно, ангелы пользуются деньгами, чтобы быть как все», опять же цитата из Герби, «а еще, чтобы приобретать некоторые фрукты и овощи, ничем другим они, похоже, не питаются». «Однажды вечером я видел ангела, медленно взмахивая крылами, он летел в сторону раздувшегося закатного солнца и что-то напевал. Ни слов, ни даже мелодий в нашем понимании, больше всего это смахивало на плач». И до того печальное зрелище являл собой сей ангел, медленно машущий крылами и летящий в сторону раздувшегося закатного солнца, пузатый и неуклюжий, совсем не похожий на привычных нашему взору молодых стройных ангелов. Что я вдруг понял, эти существа не вечны, но старость одолевает их не постепенно, как нас, а внезапно, на манер падающего в театре занавеса. Когда умрет последний ангел, это будет означать конец и рода людского. Неважно, существует рай или нет. Главный и единственный вопрос, на который надо искать ответ, звучит так: существует ли земля?